Глава 40. 16 лет назад я сбежал из дома, чтобы провести праздничную ночь в городе, посмотреть, как веселятся простые люди. Там была музыка, смех, песни, пляски, конкурсы, пламя факелов и много-много существ. Их разгорячённые весельем и алкоголем тела окружали меня. Яркие образы из их сознаний ослепляли. кружились беззумным сладостным калейдоскопом они так разнообразно пахли эти чужие мне существа так улыбались музыка сплеталась с голосами они окружали меня это было частью моих кошмаров и я верила что хотя бы с этим их элементом справилась окончательно и безвозвратно свадьба огнада и клерэнс показала что участие в чёпраных балах меня не излечило что с этим страхом не всё ещё закончено. После традиционной поездки по городу и к храму экипаж, запряжённый живыми и зомби-конями, вывезли гостей в поле к накрытым столам и чёрным и белым палаткам. Украшения из цветов и искусственных черепов повторяли тематику жизни и смерти, как сила Клерэнс и Огнада. Зомби и големы готовы были обслужить каждого. Мне было неуютно среди веселящихся преподавателей и прочих гостей молодожёнов. Тошно, жутко. Простонародная музыка раздражала до зубового скрежета, не впечатляло даже то, что исполнял её уникальный зомби-оркестр. Сама эта тема жизни и смерти навевала слишком много воспоминаний. Я чувствовала себя чужой. снова трезвая, когда все, кроме гвардейцев охраны и мертвеков, пили. Совет профессоров и зала на расслабится, чем дальше, тем сильнее оказался издёвкой, хотя я понимала, он не подразумевал ничего дурного. Но как можно расслабиться, если он чуть не открыто заявил, что не будет сдерживать пьяные порывы прочитать остальных? Асанадо явился в призвонной короне из кристаллов, усиливающие его ментальные способности. И если в начале за столом во время первых представлений зомби и в начале конкурсов было ещё более-менее терпимо, то после полудня мне становилось всё хуже в этой шумной, жаркой, пропахшей вином толпе, радостно приветствующей безумное состязание с применением магии. Ещё и Дирион. Он слишком много пил и держался подальше от меня. Даже не смотрел в мою сторону. Вызвался на состязание против зомби-медведя, и в момент, когда огромная мертвая тварь придавила его к земле, мое сердце, хоть я и была зла, ёкнуло. Адриону будто мало было этого. Он влез в состязание «Кто больше выпьет?». В финале остался он и Саториус. Я пыталась поймать темный взор моего медведя, но тот пил, пил и пил, пока не получил свой приз с черепами. Он не смотрел на меня так старательно, что это становилось почти подозрительным. А на конкурсе по переносу девушек через препятствия Дарён схватил именно Валерию, ту самую, которая не хотела горчать запретом посетить эту треклятую свадьбу. Я не знала, куда себя деть. Меня не трогали, даже пьяные остерегались. Только ядовитый паразит ловил в прицел золотого какуаранских взгляда. Это так называемая пушинка За мной следила, и это нервировало. Чешуйки покрывали тело, стоило огромных усилий не позволить им проступить на лице. А самое плохое надвигался вечер. Жаровни и огни разгоняли сумрак, но небо темнело. 16 лет назад в своём родовом замке я смотрела на так же неторопливо темнеющее небо и ждала праздника, предвкушала побег. Пока шли конкурсы, И маги красовались способностями, пока ярко светило солнце, мне проще было провести черту между этим праздником и тем давним среди обычных существ, закончившимся так ужасно. Но магические конкурсы отгремели, пылялась танцевальная музыка, и граница между прошлым и настоящим задрожала, словно марёво. Всё стало смешиваться. Смех щебет голосов в пламя жаровин, толпа. Мне нечем было дышать, хотелось что-то сделать, броситься на всех и резать, рассекать их гибкими лезвиями, чтобы кровь лилась. И смех сорвался в вой нестерпимой боли. "Довольно", одёрнула я жаждущего крови. "Но «Ну, тебе же не нравится, я просто предложил. Сразу стало бы веселее". Я глубоко вдохнула горячий, слишком вонючий воздух. Снова я глупо позволяла эмоциям брать верх, мучить меня. Запустив пальцы в волосы, я провела ими по прядям, вспомнила о цели своего пребывания здесь и развернулась, ища взглядом Валерию. Вовремя. Она танцевала с Анаду, этим безумным, острым на язык архивампиром. Он был пьян, усиливающая ментальные способности корона сверкала в пламени огней. И Валерия в её алом платье сама была как пламя. Она скользила в его руках, кружилась, выгибалась, так ловко, словно знала этот иранский танец наизусть. На миг показалось, что это знание танца прокол в её легенде, но Санаду смеялся, пристально смотрел на неё. а на лице Валерии появилось отвращение и страх. При этом тело продолжало двигаться столь же плавно в такт музыки, не отражая напряжения мимики лица. Он ею управлял. Схватившись за рукоять меча, я поймала взгляд Санаду. Веселье с его лица исчезло, словно смытая волной. «А давай мы забудем о политике и попробуем перерезать ему горло, а?» Но жаждущий крови был слишком расслаблен, что выдавало несерьёзность предложения. А я, страх разоблачения давил. Я готова была подойти и силой вырвать Валерию из объятий Санаду. Но она вздрогнула и стала двигаться неловко. Отпустил. Валерия оглянулась, увидела меня и позволила ему в танце увести себя дальше. Так. И что это значило? Что он ей таков успел предложить, что она с ним пошла? Или он только сделал вид, что ее отпустил? Оттолкнув пожилого магистра Игнасиуса, я шагнула в толпу. Миновала пару болтающих групп и дернула Дориона за руку. Он развернулся. Огромный, пропахший вином. Дорион так грустно смотрел на меня сверху вниз. Чем могу быть полезен? Язык у него заплетался, но невнятность не спрятала грусть тона. свою подопечную сонату обрабатывает, рявкнула я. Вокруг нас уже на 2 м никого не было, хотя мы стояли возле бочонка с вином и столиком закусок. Глянув поверх голов гостей, Дёрёнки внул. Уходя, он едва заметно сжал моё плечо. Это было всего мгновение, что-то тёплое, несмотря на то, что я была закрыта от всего тёплого, зону отчуждения вокруг нас. простонародную музыку, напоминавшую о ночи перед самым страшным рассветом в моей жизни. Но это прикосновение закончилось, и Дарион, расталкивая гостей, ворвался в круг танцующих, оттеснил Санадо от Валерии. Только вместо того, чтобы просто её отвести в сторонку или передать на поруки, подхватил и закружил в танце. Я взяла бокал. В принципе, мне можно было пить свободно, «Вино не драконье, так?» «Хороший вечер». И Залон нарисовался у меня за плечом. Он слегка покачивался и, когда не говорил, напевал мелодию. Дорион таскал Валерию среди танцующих, и это выглядело даже комично. Если ты не спишь с Дорионом и не знаешь о его пристрастии к мелким светленьким девушкам. «Слышал, дела у вас идут отлично, прибыль». Начал было и Залон, но я вскинула руку. Я не буду делать пожертвований Академии Драконов. Но почему? Изалон вышел из-за моего плеча и загородил с собой часть станцующих. Как сотрудник Академии вы должны понимать... Весь танец он развлекал меня уверениями в необходимости сделать пожертвования на нужды Академии. И это позволило сознанию отделиться от роковой ночи побега из дома. Но когда сменивший Дариона магистр Саториус дотанцовывал с Валерией, изумительно, как естественно он двигался с подтуринскими протезами. Сам Дарион подошёл к нам и оттеснил из зала на бося. Шёл бы ты станцевал с нашим ходячим приключением, пока Санаду её снова не захапал. Но Хален не хочет жертвовать. Он пожертвует, пообещал Дарион, и у меня гневно приподнялась верхняя губа. но я заставила себя успокоиться. Дориона слегка шатала. «С каких это пор ты распоряжаешься моими финансами?» — спросила я глухо, не сводя взгляда со спины из Алана. «Ни с каких?» Странно отозвался Дорион. «Именно поэтому мое обещание ничего не значит, а у тебя теперь никто ничего не клянчит». Все резкости, только что сжегшие язык, испарились. Я ненавидяще смотрела перед собой, и смазанные фигуры продолжали сходиться и расходиться, кружиться в веселом танце. «Присмотришь за Валерией?» — спросила я. «Да, конечно. За ней без меня присматривают, но я тоже послежу, если тебе так спокойнее». И в записке я сказал правду, попытаясь расслабиться. «И правда. Почему нет?» «Я попыталась. Честно». Дариона увёл Саториус поговорить о личном. К обочонку, возле которого я стояла, никто не осмеливался подойти, и я отступила к чёрным и белым палаткам. Небо наливалось багрянцем, оно становилось всё больше похожим на то самое небо ночи 16 лет назад. И музыка, и звуки, мне казалось, в плену обрывков из воспоминаний или в кошмаре. Раскрасневшиеся пьяные лица были совершенно незнакомыми. Я не узнавала профессоров и магистров. Казалось, это существа из города, возле моего родового замка, казалось, мне нечем стало дышать. Зачесались крылья, готовые вырваться из спины и унести меня прочь. Я попятилась, чуть не наткнулась на обрушенную во время состязаний палатку, отступила за другую. Всё вокруг казалось алым, как кровь. Это закат, это всего лишь закат, повторяла я, а музыка и голоса глушали, наваливались с нестерпимой тяжестью, смешивались с нахлынувшими воспоминаниями. Сёживаясь я зажала уши ладонями, но это не помогло. Весёлая музыка. Я поняла, что играет мелодия, одна из тех, что звучали той ночью. Меня затрясло, хотя я понимала, что сейчас не в том городе. Сейчас мне 16 лет назад, и мой страх глуп. А на рассвете я увижу умирающего Халена, только если лягу спать, только во сне он будет. Сильные руки сжали мои плечи. Тихо, всё хорошо, прошептал Дарион. Я даже не поняла, как он затянул меня в темноту палатки. Просто вдруг оказался там, на его коленях, в его руках. И горячие сухие губы Дарионы собирали слёзы на моих щеках и нашли. Накрыли мои губы трепетно жадным, солёно-винным поцелуем. А эта простонародная, разбитная, тошнотворная музыка всё играла и играла, выбивая чешую из моей кожи.